Глава 17. Доминик. Подахином. Германия. Октябрь 1944. Доминик увидел на горизонте за лагерем столб пыли, а потом услышал рёв двигателей. Пол вздрогнул, проснувшись от тревожного сна. Он сидел на небольшом пятачке пожелтевшей травы, прислонившись спиной к своему рюкзаку. Солдаты подготовили оружие к бою, но когда маленькая колонна подошла поближе, оказалось, что она состоит из американских грузовиков в 2,5 тонны. Пол и Доминик наблюдали за тем, как машины остановились, и в тот же миг к ним приблизилась стройная фигура капитана Хэнкока. Открылась дверь с пассажирской стороны головного грузовика, и оттуда вышел широкоплечий мужчина с аккуратно стрижными усами и нейтральным выражением лица. Сэр! Капитан Хенкок отдал честь. Пол и Доминик переглянулись и последовали его примеру. «Вольно, Хэнкок», — произнес новоприбывший. Погоны сообщали, что он лейтенант командор Хэнкок показал на него. лейтенант командор Джордж Стаут», — сказал он. «Он наш босс». Доминик внимательно пригляделся к рослому лейтенант командору с черными усами. Вот уже две недели, как Доминик вместе с остальными солдатами нервно слонялись по этому лагерю и издали наблюдали, как горит город Ахен. Вокруг не было ничего, кроме дымящихся груд камней. Ночами небо светилось, а днем солдаты глядели, как в небо поднимаются столбы дыма. Всемирно известный центр культуры и искусства, столица Карла Великого, превратился во всего лишь очередной разбомбленный город, издали напоминающий нелепую гору Углей, отброшенного каким-то беспечным великаном кострища. За время ожидания Доминик успел набросать портреты солдат, с которыми служил. Рисовал он на обрывках, выброшенных телеграмм, обертках от еды и вообще на всем, что подворачивалось под руку. Поймав Доминика за рисованием быстрого наброска того, как он моет из ржавого крана свою фляжку, Пол наконец-то согласился для него позировать. «Только ради всего святого, никому ни слова», — сказал Пол, и Доминик рассмеялся. «Никогда не хотел быть моделью». Эта подначка выразила некое принятие и позволила Доминику дозы легкомыслия, которого ему так не хватало, чтобы жить дальше. Ждать дальше. Рисовать дальше. За несколько дней в лагере собралась небольшая толпа американских и британских журналистов. Никого не спрашивая, они расхаживали в относительной безопасности, будто падальщики, следящие за умирающим зверем. Им не удалось получить транспорт, чтобы попасть на фронт и все заметно огорчились, когда Пол и Доминик прибыли со всего одним грузовиком. Места для всех там не было, поэтому солдаты и журналисты продолжили ждать и следить за последствиями битвы. Но теперь, когда на границе лагеря выстроилась колонна грузовиков, возможно, они смогут наконец-то двинуться в путь. Доминик переступил с одной ноги на другую. Он стоял в карауле, и от громоздкой тяжелой винтовки ныло плечо. Больной дух отражался на больных ногах. Тут командор кивнул Доминику. «Вы уже заждались!» Он повел головой в сторону грузовиков. «Поехали!» Полу поручили вести машину лейтенанта командора стаута, на борту которой большими буквами было написано «Военная полиция». Она была головной. Доминика затолкали в кузов следующий к уже сидящим там солдатам. Они подвинулись, освобождая для него место нескольким пришлось повиснуть на кузове снаружи. Доминик подвинулся, чтобы освободить пространство для кого-нибудь еще, и столкнулся с забившимся в угол низкорослым солдатом. «Извини», автоматически сказал он и поднял взгляд. К его удивлению, из-под каски на него взирало худое женское лицо. Девушка неловко сидела на корточках и огромными глазами смотрела на набившуюся в кузов толпу вооруженных мужчин но в ее глазах был огонь, предупреждавший, что обижать ее, пожалуй, не стоит. «На что пялишься?» — спросила она с сильным бруклинским акцентом. «Простите, мисс?» — Доминик почувствовал, что краснеет. «Я не знал». Она жестом заставила его замолчать. «Джози Гаррет, Нью-Йорк Таймс». Доминик широко раскрыл глаза. «Вы репортер?» «Ага, несколько недель бегаю за стаутом и его людьми». За транспорт на фронт, вы ему спасибо, скажите. Двигатель машины с шумом завелся, и Доминика качнула знакомым движением заднего хода и разворота. Джази вытянула руку и ухватилась за борт, чтобы не упасть. Доминик почувствовал прилив жалости и покрепче взялся за оружие. Ну, так какие новости? спросил он. Из-под армейской шинели, которая была велика и на несколько размеров, Джази достала маленький стенографический блокнот. Но могу сказать, что в Брюге украли скульптуру Микеланджело. Услышать имя Микеланджело в разговоре о военном задании Доминик казалось так же нелепо, как и увидеть в кузове армейского грузовика крошечную фигурку его собеседницы. «Они... украли Микеланджело?» Доминик раскрыл рот. «Но если нацисты бровью не вели, уничтожая миллионы ни в чем не повинных людей, то они, наверное, бровью не поведут и воруя знаменитое произведение искусства». Джази кивнул, копаясь в записях. «И еще массу всякого почти из всех европейских стран. Они даже украли в Польше Леонардо да Винчи и Рафаэля. Они говорят своим, что союзники нанимают еврейских искусствоведов, чтобы красть все, что представляет художественную ценность. Их послушать так мы увозим все это в США, в частные коллекции. Врут, конечно. Весь смысл миссии людей-памятников в том, чтобы вернуть произведения их законным владельцам в Европе. Мы с собой ничего не забираем». Доминик покачал головой. «Я понятия не имел». «И что же они ищут в Ахине?» Она махнула рукой в сторону головного грузовика, как будто лейтенанта командора Стаута на пассажирском сиденье рядом с полом можно было разглядеть с их места. «Ну, теперь, когда побоище позади, он надеется, что хоть в церкви что-то осталось. Тут была столица Священной Римской империи. Но мы не знаем, сохранилось ли там еще хоть что-то». Джази пожал плечами. «Мы знаем только, что они заберут все, что смогут. Другие команды людей-памятников тоже пытаются сохранять искусство». Она ещё раз полистала блокнот. «Они работают по всей Франции и Италии, обкладывают мешками с песком, Понте во Флоренции. Об этом писал мой коллега в начале недели». «По-моему, пустая трата времени», — высказался солдат, сидящий напротив. «Защищать памятники не наше дело». Мы должны собирать то, что осталось, и отвозить все, что можем, в безопасные места. А здания защищать бессмысленно. Бессмысленно или не бессмысленно? Планы именно такие, сказала Джази. Союзники еще и составили по аэроснимкам подробные карты для защиты других памятников. Пока их машина тяжело катилась в сторону горящего города Ахина, Доминик отрешенно разглядывал руины вокруг. Он знал, что в битве за ахин, Количество погибших с американской стороны исчисляется тысячами, а с немецкой – много большими числами. Согласно докладам разведки, которые к ним приходили, пока они беспомощно смотрели из лагеря на горящий город, бои были тяжелые, и тысячи немцев были захвачены в плен. А дальше на восток уже миллионы людей лишились жизни от рук нацистов. И какой сейчас смысл в каких-то картинах и старых домах, Доминик, конечно, высоко ценил искусство, но людей он ценил намного выше. Он задумался, что чувствовала бы Салли, если бы узнала, что он погиб, защищая какую-нибудь картину или скульптуру. Тысячи жизней. Как далеко разойдутся волны скорби. Перед лицом всего этого, какой смысл в их задании? В своем старом взводе он, по крайней мере, чувствовал, что делает хоть что-то для борьбы с противником. Сейчас же Доминик чувствовал, как его оптимизм бледнеет перед лицом бессмысленного ожидания и зачистки после погрома. «А еще мы получаем доклады разведки о хранилищах краденого искусства в Германии», — продолжила Джази, наградив солдата взглядом с полно выражающим «Нью-Йоркский гонор». «Стаут ждет не дождется, когда Германию освободят, чтобы можно было взяться за дело. Он все время на телефоне, пытается собрать на эту работу как можно больше людей». Все, что украли нацисты, должно было куда-то деться, и если мы доберёмся до их схронов, мы сможем все забрать и отправить домой». «А я вам скажу, от дома мало что осталось», — пробормотал солдат рядом с ними. Доминик, глядя на руины Ахина, не мог не согласиться. Не в первый раз он возблагодарил Господа, что Салли и Чичилия были в безопасности в Питтсбурге, и взмолился, чтобы война не добралась так далеко». Хотел бы он знать, сколько из законных владельцев этих работ вообще живы. Едкий запах разбомбленного города делался все сильнее. Все в машине замолчали в ужасе от одних только масштабов разрушения. Они ехали по узким трамвайным путям. Первые несколько миль это была единственная, хоть как-то пригодная для передвижения дорога. Машина двигалась с трудом, подскакивая на шпалах, с трамвайных растяжек свисали провода, Ближе к центру города вдоль дороги шли жилые дома. Кое-где Доминик все еще мог разглядеть остатки былого великолепия. Кусок стены из песчаника, мраморную статую, часть фасада, в трещинах и пробоинах с покосившимся номером дома и обгорелыми остатками дверного проёма. В промышленных районах стен не осталось вовсе, только горы щебня. Чьи-то жизни и мечты беспомощно сравнялись с землей. Кроме их колонны в городе не было никого. Где раньше была красота, теперь зияли безликие зловещие пустыри. Чем ближе к центру, тем меньше было неразбитых окон, пока в конце концов на месте домов не остались только пустые стены. У одной из таких стен лежал на боку поломанный книжный шкаф, разбросанные по остаткам деревянного пола книги шелестели страницами на ветру. Джази перестала судорожно писать в блокноте и тихо ахнула, показав на что-то пальцем. Доминик проследил за её рукой. Она показывала на гору щебня, которую они объезжали. Там лежал ботиночек. Маленький, ручной работы. Можно было представить, как заботливая бабушка с любовью его вяжет. Теперь он лежал посреди улицы в пятнах крови, сажи и известковой пыли. Один из грузовиков их колонны переехал его колесом. «Смотрите», — сказал кто-то из солдат, махнув рукой вверх. Доминик посмотрел и с изумлением увидел, что одно из зданий... Большая старая церковь была еще цела. Фасад был изрешечен пулями, но шпиль по-прежнему гордо смотрел в небо. Они приближались к старейшей части города и теперь через дым проступали одна за другой церкви. Все старые и все наполовину целые. Доминик понял, что это наверняка дело рук людей-памятников с их картами. Если бы не они, церкви наверняка сравняли бы с землей, как и весь остальной город» как жилые дома, принадлежавшие когда-то ни в чем не повинным мирным жителям, которые вовсе не хотели этой разрушившей их жизни войны. «А выжившие есть?» — тихо спросил он. Сидевший рядом с ним офицер пожал плечами. «Почти всех гражданских эвакуировали, а что до остальных, то они, наверное, прячутся по подвалам, если кто-то еще жив». Доминик представил себе семьи, прячущиеся где-то в пыли и темноте, как они сжимаются в кучки, когда слышат, что над ними проезжают грузовики. Почему их колонна шла к каким-то старым зданиям, когда в подвалах были люди, нуждающиеся в их помощи? Он смотрел на руины Ахина. Внезапно винтовка в его руках показалась ему тонной булыжника. Они верили, что могут быть героями. Они все думали, что воюют за что-то важное, за свободу и справедливость, за освобождение невинных, за мирную жизнь, в которой их детям никогда не придется сталкиваться с такими же ужасами. Но с каждым проходящим днём на пути через море, а потом и через Европу, Доминик начал сомневаться, что от него вообще есть хоть какой-то толк. Какой толк в искусстве? Кому есть дело до его мнения?» И то, и другое ему казалось незначительным. Он прикусил язык, призвал разум помалкивать, уставился стеклянными глазами на брезентовый борт машины и так и ехал дальше в мрачном молчании. Джази рядом с ним что-то яростно стенографировало. Как бы он ни искал обрывки бумаги и не мечтал о них сейчас, он подумал, что даже если бы Джази вырвала для него из блокнота чистый лист, он точно не смог бы найти в себе силы что-то написать или нарисовать. Не сейчас.